и все трое пошли в ту сторону, куда указал Хаттер. Едва они не сделали несколько шагов, как общее изумление обнаружило, что один и тот же предмет поразил их взоры. Это была головня, очевидный остаток огня, разведенного в этом месте кочующими дикарями. Выбор места защищенного со всех сторон обнаруживал тщательное намерение скрыть свой стан от человеческого взора. хаттор которому было известно что в нескольких шагах отсюда находился ручей и что здесь удобнее всего располагаться для рыбной ловли немедленно выявел заключение что по всей вероятности индейцы скрыли в этом месте жен и детей это вовсе не военный стан шепнул ангаррин поседи подле этого огонька если не ошибаюсь Лежат смирные овечки, и нам будет от них славная пожива. Справить как-нибудь этого молодца, и мы без него тотчас же примемся за дело. Твоя мысль мне очень нравится, старик. Эй, зверобой, воротись к лодкам и отвали от берега подальше. Ветер попутный, и тебе надо бы напустить две лодки по течению, а на третьей опять подплыть сюда. Ты будешь дожидаться здесь, около берега. В случае нужды мы тебя позовем, и я закричу, как Гагара. Этот крик будет сигналом. Если ты услышишь оружейные выстрелы, можешь явиться к нам на помощь, и тогда увидим, как ты станешь справляться с этими индейцами». «Гарри, затеи ваши к добру не приведут. Бросьте их и послушайтесь моего совета». «Твои советы превосходные, мой милый!» но никто не будет их слушать, вот в чем штука. Отчаливай скорее, и когда ты воротишься, в этом лагере произойдет маленькое движение. Не надеясь образумить своих спутников, молодой охотник сел в лодку и отвалил от берега. Достигнув середины озера, он отпустил две другие лодки, и они, увлекаемые южным ветром, поплыли прямо к замку. Затем зверобой пустился в обратный путь, и минут через десять снова был подле берега в том месте, которое указал ему Гарри Непоседов. Вокруг было тихо. Ни малейший шорох не возмущал торжественного безмолвия ночи. Молодой человек с замиранием сердца и едва смея дышать ожидал последствий опасного предприятия своих товарищей. Он хорошо знал обычаи пограничной войны. И его хладнокровие в настоящую минуту могло бы сделать честь даже старому воину. С того места, где он остановился, ему нельзя было видеть военных действий, и он рассчитывал только на чуткость своего уха. Раз или два ему показалось, что он слышит хруст ветвей, но это легко могло показаться при чрезвычайном напряжении воображения. Минуты проходили за минутами, и минуло уже около полутора часов после разлуки с товарищами, как вдруг раздался крик Гагары, пронзительный, дрожащий, сильный, продолжительный, как будто нарочно изобретенный природой зловещий сигнал. В ночное время довольно часто слышен подобный крик, и Гагара в этом отношении составляет редкое исключение из всех пернатых обитателей леса. Этот крик раздался, очевидно, на небольшом расстоянии от Соскуеханны, куда за полтора часа легко могли добраться отважные искатели приключений. Но зачем и для чего попали они в ту сторону? Если они оставили лагерь индейцев, им следовало воротиться к лодке. Если, напротив, за многолюдностью неприятеля они не отважились сделать нападение, тем менее было поводов удаляться на такое расстояние. Что же делать? Зверобой в нерешительности остался прикованным к своему месту в надежде услышать во второй раз тот же самый крик, действительный или мнимый. Прошло несколько минут. И с той же стороны опять раздался такой же крик. На этот раз чуткое ухо не обмануло охотника. Он часто слышал удивительное подражание голосу этой птицы, подражал и сам довольно удачно, и теперь был убежден, что Гарри не мог с таким совершенством подражать природе. Поэтому он решил, не обращая внимания на этот крик, выжидать другого, менее совершенного и неудаленного от него. Едва Зверобой остановился на этой мысли, как ночная тишина, Нарушилось другим криком, ужасным, раздирающим душу, отчаянным, который немедленно изгладил из памяти охотника заунывный голос зловещей птицы. То был предсмертный крик женщины или молодого человека, голос которого еще не получил интонации своего пола. Эти звуки выражали смертельный ужас и, быть может, предсмертное томление страдальца. Зверобой обомлел и, не зная сам, что делает, поехал на удачу, рассекая воду веслами. Он ясно расслышал треск ветвей, хруст хвороста и смешанный шум человеческих шагов. Звуки, по-видимому, приближались к воде в косвенном направлении, немного севернее того места, где ему должно было стоять со своей лодкой. Он немедленно повернул свое легкое каноэ, и через минуту очутился подле крутого высокого берега. Несколько человек, очевидно, пробирались к этому месту через кустарники и деревья, как будто убегая от своих преследователей. Вдруг одновременно раздались пять или шесть ружейных выстрелов, и затем послышался смешанный шум человеческих голосов. Немного погодя в кустарнике, недалеко от зверобоя, завязалась борьба двух человек. «Проклятый уголь!» — в бешенстве вскричал Гарри. «У этого дьявола кожа обмазана маслом, и я не могу его схватить! Вот же тебе, демонская пугало!» За этими словами последовал шум, произведенный падением тяжелого тела на кустарник, и Зверобой вообразил, что его гиганту-товарищу удалось опрокинуть своего врага навзничь. Затем снова начались преследования и бегства, и в скором времени какой-то человек, сбежавший из горы, бросился в воду. Зверобой, видевший эту сцену, ясно понял, что теперь или никогда ему должно спасать своих товарищей. Но едва он сделал несколько взмахов веслами, чтобы подъехать к беглецу, бывшему в воде, как воздух наполнился жалобными криками Гарри, который катался на берегу, буквально задавленный своими неприятелями. В этом критическом положении он еще раз испустил крик Гагары. Странный крик, который при обстоятельствах менее ужасных мог бы показаться очень смешным. При этом звуке человек, барахтавшийся в воде, казалось, вдруг раскаялся в своем бегстве и воротился на берег, чтобы идти на помощь к своему товарищу. Но в ту самую минуту, как он ступил на землю, пять или шесть дикарей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 Теперь на вас только вся надежда моих дочерей, и вам должно употребить все свое благоразумие, чтобы спастись от дикарей». Страшное отчаяние, сопровождавшие эти слова, заставило молодого охотника забыть все недостатки странного старика. Он видел в нем только страждущего человека. «Будьте спокойны, Хаттер», — сказал он, Я стану заботиться о ваших дочерях и охранять ваш замок. Если доброй воли достаточно для защиты вашего семейства, то можете на меня положиться. Я сделаю все, что будет от меня зависеть». «Да, зверобой, да, любезный друг!» — вскричал Гарри своим громовым голосом. Намерение твои честны и похвальны, но какого черта ты можешь сделать?» Плохая на тебя надежда и в лучшее время, а теперь и подавно. Тебе ли управиться с целым полчищем дикарей, рассеянных по этим берегам? Вот что тебе нужно делать, по моему мнению. Ступай прямо в замок, запасись провизией, посади в лодку обеих девиц, высадись на берегу, в том углу, откуда мы зашли, и немедленно отправляйся к Магауку». — Эти демоны еще несколько часов не будут знать о твоем убежище, и во всяком случае ты сможешь опередить их. Послушайся этого совета. — всё это никуда не годится, — молодой человек, — возразил хатер Враги смотрят во все глаза и как раз проведают об этом плане. Рассчитывайте только на замок и не подходите к земле. Стоит только продержаться неделю, а потом крепостные солдаты прогонят дикарей. — Что за вздор ты, городишь, старик? — вскричал Гарри с необыкновенной силой. — Не пройдет и суток, как эти хитрые лисицы построят плоты и причалят к твоему замку. Мы с тобой еще могли бы несколько времени продержаться в замке, но этот молодой человек не имеет никакого военного опыта и не знает всех уловок хитрого врага. — Зверобой! Эти обезьяны делают мне знаки, чтобы я велел тебе приплыть к этому берегу, но я, разумеется, не послушаюсь их. Неизвестно, что станет со мной и с домом. Может быть, в эту же ночь они сдерут кожу с наших черепов или убьют нас завтра после ужасных пыток. Не то, пожалуй, задумают живьем отвезти в Канаду. Никто этого не знает, кроме развить черта, с которым они советуются. Волосы на моей голове так густы, что, по всей вероятности, они сделают из них два добрых скальпа в надежде получить двойной приз. Вот они, проклятые, опять повторяют свои демонские знаки. Нет, зверобой, отваливай дальше, держись от берега сажений наста!» Один из дикарей, вероятно, отчасти понимавший английский язык, положил конец этой речи, закрыв своей ладонью широкий род Генриха Марча. Вслед за тем все индейцы пошли в лес, уводя пленников. Зверобой еще раз услышал замирающий голос старика. «Берегите моих дочерей, молодой человек, и Бог наградит вас!» Шумную сцену сменило гробовое молчание. Зверобой, погруженный в глубокую думу, плыл медленно и не раньше чем через час настиг одну из лодок пущенных по направлению ветра привязав ее к своему конно он еще раз осмотрелся вокруг себя и насторожил чуткое ухо ничего не было и не слышно и не видно он решил поспать но несмотря на крание утомление сон на этот раз не вдруг сомкнул его вежды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 Звезды блистали над его головой во всей своей красе, и прекрасная скатерть воды, окруженная лесами и горами, расстилалась во всем своем печальном величии, как будто лучи солнца никогда не отражались на ее прозрачном зеркале. Зверобой лег во второй раз на дно своего каноэ, и через несколько минут Заснул крепким сном.